Один бедный мельник умер и в наследство трём своим сыновьям оставил только кота, петуха и серп. Что ж нам делать, думали братья. Давайте разделим отцовское наследство и пойдём по свету искать удачи. Сговоримся, если хотите, встретиться на этом самом месте ровно через год и один день. Что ж, так и сделаем, ответили младшие братья. Ты, старший, ты и дели наследство. Хорошо. Жан, возьми петуха. Жак, возьми серп, себе я оставлю кота Мине. Жан позвал петуха, Жак взял серп, Пьер, старший сын мельника, кликнул кота, и они отправились в путь. Подошли Три брата к перекрёстку обнялись и расстались. Пьер шел, шел и наконец пришёл к королевскому замку. Как раз в это время две тысячи королевских слуг, вооружившись огромными палками, сражались с мышами, которые совсем разорили страну. Оказывается, с мышами в этой стране воевали уже полгода, а прикончили пока только четырёх. Пьер в удивлении смотрел на всё это. А я без труда поймаю мышь, смотрите, и сказав это, Пьер выпустил из мешка кота Мине, который одним прыжком догнал мышь, схватил её и принёс своему господину. О боже! Что это за чудесное животное? в один голос закричали королевские слуги, едва опомнившись от удивления. Это животное называют котом. И ему ничего не стоит уничтожить всех мышей в вашем королевстве. Пьер пошёл за слогами во дворец, и они привели его к королю. Мне сказали, что животное, которое ты держишь в руках, в один миг загрызёт любую мышь, и что его можно без страха за жизнь моих подданных выпустить на свободу. Правда ли это, спросил король. Правда? Ха. А сколько ты хочешь за него? Мой кот не продаётся, ваше величество. На всём свете нет другого такого животного, и я не могу с ним расстаться. Но он мне так нравится, сказал король. Ваше величество, отдайте мне в жёны вашу дочь, и всё будет хорошо. Мне не придётся расставаться с Мине, а принадлежать он будет вам. Король с радостью согласился на это условие, и Пьер в тот же день женился на королевской дочери. Жан, второй сын мельника, тоже пришёл к королевскому замку, но в другой стране. Он попросил там пристанища, а вечером был очень удивлён, когда увидел, что из замка выезжает громадная колесница, запряжённая большими чёрными лошадьми. Эта колесница умчала с по направлению к востоку. Жан спросил у одного из дворцовых слуг: Куда поехала эта карета? Куда поехала карета? Ха, что за вопрос? Разумеется, она поехала, чтобы привести день, который иначе не вернётся. А разве в вашей стране вечная ночь? Нет, нет, что вы, что вы? Вот так так. Неужели в этой стране нет петухов? подумал Жан. Посмотрим, что будет завтра. Когда опять настала ночь, Жан выпустил в своей комнате петуха и стал ждать. Около 3 часов ночи петух проснулся, взмахнул крыльями и оглушительно пропел своё весёлое. <м plays> да не один раз, а несколько. Точь-же стало рассветать. Как переполошили все в замке. Сперва было решили, что колесница вернулась раньше обычного, но сразу же убедились в своей ошибке. Один слуга рассказал, что перед самым появлением дня он слышал, как в комнате чужеземца какая-то птица пропела кукареку. Король приказал привести к себе Жана и спросил у него, выходит, это ты призвал день. Да. Я, ваше величество, вернее птица, которую я держу в руках. Как она называется? Петух. Петух, ваше величество, стоит ему пропеть: "Ку-кареку, ку-кареку", -ку, и день спешит на его призыв. Продай мне петуха. Я дам тебе за него всё, всё, что хочешь, хоть половину королевства. Мой петух Не продаётся ваше величество, ни за серебро, ни за золото, и я никогда не соглашусь с ним расстаться. А если он вам очень нравится, то сделаем так. Вы отдадите мне в жёны вашу дочь, принцессу, а я уступлю вам петуха. Он станет каждое утро приводить к вам день, а мне не нужно будет с ним расставаться. Согласен, согласен, согласен, весело воскликнул король, и в тот же день Жан женился на королевской дочери. Тем временем Жак пришел в незнакомую страну к ко дворцу короля, который там правил. Дворец был со всех сторон окружен хлебными полями, и тысячи жнецов палками снимали урожай. При этом пропадало почти все зерно, а люди изнемогали от усталости. Жак в удивлении смотрел на них, не веря своим глазам. Потом он подошел к крестьянам, показал им свой серп и одним взмахом руки срезал целую охапку колосьев. Что это у вас? За вещь закричали жнецы. Пойдем, пойдем, расскажем королю. И они отправились к королю и рассказали ему о том, что сделал на их глазах чужеземец. Продай мне твой серп, попросил его король. Мой серп не продается, ваше величество. Я так и быть отдам его, но с одним условием. С каким? Отдайте мне в жены вашу дочь. Согласен, согласен. И в тот же вечер Жак женился на королевской дочери принцессе. И вот ровно через год и один день три брата, Пьер, Жан и Жак, вернулись на мельницу. Обняли друг друга и рассказали, в каком почёте и счастье они живут, и всё благодаря коту, петуху и серпу. Наследству бедного мельника